Навык достигается упражнением. Это справедливо не только в отношении иностранных языков или танцев, но и в отношении этикета. Маленькие дети осваивают правила легко и непринужденно. Большинство из нас, привыкшим за целую жизнь откусывать хлеб от целого куска, одной и той же вилкой есть салат, мясо и рыбу, шампанским запивать горячее, а заканчивать ужин чаем сложно иногда приходится в дорогих ресторанах или на торжественных приемах, особенно за границей. Давайте предоставим нашим детям возможность еще в нежном возрасте узнать, что в сервировку стола к обеду входят не только вилки и ложки, но и ножи, а также салфетки, и не только бумажные, но и льняные, в кольце. И продемонстрируем, что хлеб надо класть не рядом на стол, а на отдельную тарелку. Сводим детей не только в фастфуд, где, в общем, можно расслабиться и забыть о вилках, бокалах и прочих сложностях этикета, но и в ресторан, где они смогут, по крайней мере, увидеть, как заказывается вино, как кладутся салфетки и что подается на десерт.